Голова 14 Леший резко открыл глаза. Кто-то настойчиво барабанил в дверь, а ему так не хотелось вставать. Суставы и мышцы все еще не по-детски ломило от вчерашней работы в кузне. Кое-как поднявшись, он раздраженно крикнул. «Пуля! Задрал! Я же сказал, что сегодня свалю из твоей дыры!» Приложив мозолистые ладони к лицу, Тяжело буркнул себе под нос. «Сволочь! Не даст поспать нормально!» С другой стороны сразу же послышался громкий смех. «Открывай! Забыл, что ли? Нам сегодня выходить на заставу!» Бодро прозвучал голос Боба. «Сейчас!» Поднявшись, Леший устало пошагал к двери. Открыл ее. Видя перед собой довольные физиономии Боба, Косова, Малова и Трэша, Недовольно хмыкнул. Парни в камуфляже стояли перед ним во всей красе. — Ну, что с тобой, бухал? Или местная красотка выпила из тебя все соки? Хохотнув, Боб по-дружески не сильно ударил кулаком в плечо бедолаге. — Колись! — Вы что такие весёлые? — сонно спросил Леша и сладко зевнул. — Пора. Боб слегка наклонился к нему, чтобы лишние уши не услышали их разговор. Сегодня кластер с бункером обновляется. К утру начнется жара. Я понял. Кивнув, Леший развернулся и молча пошагал обратно. Схватив со стола графин, жадно присосался к нему. А что не допил, вылил себе на голову. Ух! Бодро встрепенувшись, он на ходу принялся одеваться. «Давай быстрее!» Ощеревшись, Боб, не сводя задумчивого взгляда с лесника, После короткой паузы заявил, «Мы тебя на улице подождем». «Хорошо. Дайте мне пять минут». Лешему хватило две минуты на сборы. Схватив клюв, он поспешил на улицу. Внизу его уже поджидал пуля. Плесник молча отдал ключи и с хорошим настроением подошел к машине. За рулем сидел малой. В кабине больше никого не было. Боб, косой и трэш расположились в кузове. Леший кивнул на кабину. Боб с лёгкой улыбкой отрицательно покачал головой. Лесник всё понял и залез в кузов. Недолго поиграв в гляделки, ментат сигнализировал водителю стуком по крыше. Пека резко тронулся в сторону КПП. Три минуты машина ехала до места. Когда ворота распахнулись, Малой вдавил педаль газа в пол. Из-под колёс вырвалась пыль в перемешку с мелким щебнем. — Глотни! — Боб предложил живчика лешему. Он ровно держал вытянутую руку с фляжкой, словно играл на спор, кто быстрее устанет. «Спасибо. У меня свой есть. Вчера Хук угостил». «Смотрю, все-таки приобрел клюв?» Пристегнув обратно к поясу сосуд, Боб усмехнулся. «Значит, одного спора нахватило. Я рад». «Хоть какое-то оружие есть», — шутливо подметил Трэш. «А ты прав», — перевел Боб взгляд на товарища слева. «Ему нужно что-то посерьезнее, чем железка». «Держи», — он бросил Лешему дробовик. «РМБ-93. Высокая эффективность поражения быстрой движущейся цели в условиях скоротечного ближнего боя. Как помнишь, в бункере помимо пустышек будут и твари посерьезнее». «Я помню». Глядя прямо в глаза старшему группу охраны, Стаба уверенно произнес Леший. «Вот и отлично». «Мы должны быть уверены друг в друге». «Да, да», — поддержали Боба косой и трэш. Леший, молча улыбнувшись, кивнул. Крепче сжав дробовик, опустил голову. Пикап то и дело потряхивало на ухабах. В какой-то момент пространство вокруг погрузилось в сумрак, повеяло химическим запашком. Малой избавил ход. Машина уже просто катилась, пока не остановилась совсем. «Дальше пешком» предупредив Лешего, Боб покинул кузов. После переклички все пятеро отправились дальше. Шагали осторожно, почти след в след. У каждого имелись очки ночного зрения, которые помогали ориентироваться в темноте. Запах постепенно улетучивался, во рту уже не чувствовался кислый привкус. Неожиданно впереди метрах в пяти показалась человеческая фигура, она постоянно дергалась. Через девайс хорошо проглядывалось изродованное лицо заражённого. Нижняя правая часть висела на коже, левая свободно болталась. Боб обнажил клюв, остальные тоже. Леший крепко держал оружие, чтобы наверняка рубануть пустышку. Странно. Вдруг начал трэш. Впервые заражённый так далеко от бункера. — Хрен с ним, — ответил малой. — Может, в этот раз всё произошло быстрее. — Ты о чём? Этот чувак быстрее обычного выбрался наружу. Почему у него нижняя челюсть вот-вот отвалится? — Заткнитесь! — вспор влез Боб. — Ждите, я сам его у Все как один опустили клювы. Старший неспешно аккуратно обошел зараженного слева. Со спины вонзил ему острие прямо в затылок и резко вытащил оружие. Зомби бесшумно рухнул на живот. — А ты боялся! — шутливо подел Трэш Малова. «Смотри, как Боб мастерски уложил пустышку!» «Да пошел ты!» Убрав клюв, малой пошел к старшему. Дождавшись, когда все соберутся, Боб начал говорить. «Видите, белый халат зараженного весь запачкан кровью!» «Да, босс, все кивнули, кроме Лешего». Он не сводил взгляда с трупа. «Похоже, внутри настоящая мясорубка. Идемте!» Боб махнул рукой вперед. «Чего завис?» Малой намеренно задел по плечом, чтобы тот не отставал. Спустя 200 метров показался вход в бункер. Дверь была распахнута настиж. Лесник сразу узнал то место, где он прятался от твари. Справа должен быть обрыв с березой. Нужно осмотреться. Что-то неладное здесь. Да и эти волчьим взглядом смотрят на меня. Размышляя, лесник вдруг обратился ко всем. «Эх!» «Что-то мне в туалет приспичило!» Притворившись, он схватился за живот. «Сбегаю по-быстрому. Я скоро!» «Давай!» — кивнул косой. Леший, согнувшись, быстрым шагом побежал в сторону обрыва. Увидев расплывчатые очертания березы, он выпрямился. Тот самый обрыв, где я чуть не погиб. Для убедительности, немного потянув время, и пошагал обратно. Внезапно до него донеслись голоса косова и боба. Первый раз дверь открыта. Странно это. Не сы. Думаю, сюрпризы нас там не ждут. обернувшись, старший увидел лесника. Тихо-тихо. После короткой паузы он окликнул, стоявшего в пяти метрах лешева: Че там, застрял? Обосрался, что ли? Да так, ширинку заела. Хрен с ней, идем. Взяв клюв, Боб пошагал вперед. Остальные цепочкой последовали за ним в бункер. Внутри было темно. Лишь впереди тускло мигала красная лампочка. Пройдя метров десять, группа наткнулась на три трупа зараженных. У всех дыры в груди. Все, как один, на всякий случай перевооружились огнестрелом. Дальше за дверью стало светлее. Длинные светильники на стенах прямо под потолком освещали целиком пространство. Убрав очки ночного видения, они расслабились немного. В помещении размером как половина футбольного поля, не души. Обычно здесь десятка четыре зараженных, рычание и лужи крови. — Куда дальше? — спросил Трэш. — Как обычно, — ответил Боб. Все знали путь, кроме Лешего. Лесник держался сзади. В этот раз помещение, в которое он свалился сверху, раскрылось полностью. Бросив взгляд на потолок, и увидел систему вентиляции, трубу, нависавшую в трех метрах от пола. Прошагав поперек помещения, все спустились по ступенькам на ярус сниже. Оказавшись в длинном коридоре, где на полу и стенах виднелись следы бойни, отважные парни настороженно переглянулись. Повсюду лужи крови, бетонная крошка и дюжина изородованных трупов. В повисшей тишине лишь потрескивали мерцающие светильники. Неужели еще кто-то узнал про это место? Боб с подозрением покосился на косово. Потом на Лешево. Ты что гонишь? Вспылил Трэш и за это получил удар кулаком в плечо от малого. Я все понял, сразу остыл он. Тогда кто тут потрошит этих мудаков? Вругался старший. Притормози, вдруг парировал косой. Среди нас точно нет предателя. Может, гастролёры случайно набрели на этот бункер? Давай лучше посмотрим склад с оружием. Ты прав, согласился Боб. Спустившись еще на один ярус, «пятерка» оказалась в полумраке. Из шести светильников работали только два, и то с перебоями. В широком коридоре мог свободно уместиться пикап. С правой стороны виднелось семь черных ворот с внутренними замками. «Вроде все гуд», — увидев, что камера тронута, косой обрадовался. «За дело, господа». Малой быстро работал отмычкой. И уже спустя 20 минут замки были взломаны. Каждая камера, примерно 10 на 8 метров, была полностью заполнена зелеными деревянными ящиками. Смотреть не будем! Работаем! В приказном тоне прокричал Боб. Недолго думая, бойцы бросились к Хабару, но вдруг откуда ни возьмись, пространство озрела вспышка, и трэш в одну секунду стал пылью. Сразу же, словно из воздуха, показалось трое неизвестных бойцов в черных костюмах со множеством карманов, из них торчали провода. Лиц незнакомцев было не разглядеть под масками респираторов. У двоих неизвестные стволы, отдаленно напоминавшие чем-то дробовики. Третий держал в правой руке черный ящик, похожий на переносной холодильник. «Сука! Внешники!» — предупреждающе прокричал малой, после чего нажал на курок. Незнакомцы вновь растворились в воздухе. Снова вспышка, и от малого ничего не осталось. Бедолага, так же, как и трэш, сгорел дотла. Косой с Бобом спрятались в третьем складе. Леший — в пятом. Повисла напряженная тишина. Спустя три минуты послышался мужской голос. — Выходите, собаки, все кончено. Обещаю, вам не будет больно. У нас есть хорошее снотворное. Вы кто такие?» Отважившись, прокричал во весь голос Боб, после чего бросил острый взгляд на товарища. Похоже, внешники. Уж больно крутая у них экипировка. Ловко они растворяются в воздухе. А стволы стреляют не свинцом, как у нас. Что делать будем? Сдаваться на милость этим ушлепкам я не хочу. Им нужны наши органы для опытов. А та хрень, из которой они стреляют, сжигает тела дотла. Думаю, нужно прорываться с боем. Иного пути не вижу. — В лобовую. У нас нет шансов. — Есть. Косой отстегнул с пояса три дымовые гранаты. — У нас двоих есть. Лешего мы все равно хотели завалить. Пускай приманкой послужат, пока мы будем линять. Сейчас или никогда. Дождавшись молчаливого боба, он поочередно выбросил три гранаты. Дым мгновенно заполнил все пространство. Выскочив, они вслепую, по памяти, бежали к выходу. До лестницы оставалось около семи метров. «Поиграем в кошки-мышки!» — вновь зазвучал голос незнакомца. Горло драло не по-детски. Откашливаясь, леший выполз из склада. Не выпуская дробовик, нащупал стену. Прислонившись к ней, встал в полный рост и тут же получил удар в челюсть. Машинально он выстрелил. Свинец, вырвавшись из дула, точно осыпал коварного гада. Упав на колени, он ощупал ноги. Последовав дальше, лесник, минуя дыру в груди, добрался до маски, стянув ее, приложил к лицу. Отфильтрованный воздух тут же наполнил легкие. Надев респиратор и, не обращая внимания на выстрелы, Леший продолжал обыскивать труп. Взяв незнакомое оружие, он остался преданным дробовику. Держа наготове Винчестер, осторожно двигался вперед. Надежда, что он уйдет верно, не покидала. Серый дым, рассеиваясь, заметно светлел. Выстрелы уже слышались в отдалении. Леший ориентировался на них. Вскоре споткнулся об ступеньку. Упав на колени, еле сдержался, чтобы не закричать. Стиснув зубы, превозмогая боль, леший встал в полный рост. Прихрамывая, стал подниматься. На площадке увидел обезглавленный труп. По одежде узнал в мертвеце косова. Забрав у него автомат с запасным магазином, лесник двинулся дальше. «Одиночные выстрелы все еще слышны. Значит, Боб жив». С этой мыслью он поднимался дальше. В коридоре Леший увидел две фигуры, которые вовсе не обращали на него внимания. Они на корточках чем-то занимались. Сосредоточившись, он прицелился и полоснул очередью. Двое тотчас рухнули на животы. Не опуская автомат, Леший бросился к цели. Когда приблизился к трупам и увидел Боба с распоротым животом и остекленевшим взглядом, сильно расстроился. Присев на корточки над товарищем, опустил ему веки. Спи, брат. После минуты молчания и стянул с предполагаемых внешников маски. Обычные человеческие лица. На вид мужикам лет 30-35, крепкого телосложения, у одного на боку и груди странная экипировка, повреждена пулями. Из дырок текла кровь. Внезапно один, с раной в груди, подал признаки жизни. Обнажив окровавленные зубы, тут же заговорил с давленным голосом. Нос, облажался сука. Кто вы такие? Леша угрожающе приставил к колбу незнакомцу Дулу дробовика. Отвечай, твоя жизнь сейчас в моих руках. Усек. Идиот, с усмешкой отрезал незнакомец. Вы из внешки? Отвечай, урод. Да, я... мы из гребаной внешки, доволен. «Давай лучше заключим сделку». «Внешники, значит». Закинув на плечо дробовик, лесник со злобной ухмылкой пнул по ногам пленного. «Вы, суки, вместе с мурами многих наших порезали на свои опыты». Леши мысленно погрузился в прошлое. «Был я на одном заводике, где предатели для вас кромсают иммунных». «Жуткое место. Там я потерял одного хорошего человека». Таких ферм много в Стиксе. Давай, заключим сделку. Чего? Всему есть цена. Вот, например, у предателей, как ты их называешь, цена — оружие, техника и качественное бухло. Одним мы заплатили за дюжину образцов экипировкой, как на мне. Такой в Стиксе точно ни у кого нет. Уверяю. Твою ж мать, как же больно. Чувствую, пробита легкая. Нехило ты зацепил меня. — Хочешь такую? Помоги добраться до лагеря. Образцы все равно уже есть. — Значит, задание выполнено. Леший покосился на второго внешника, у которого продырявлен затылок. — А что это за ствол? Лесник свободной рукой поднял оружие внешника. — Подобное я видел у нолдов. — Согласен. У этих гуманоидов сильное оружие, но и у нас тоже на должном уровне. Бластер. «Стреляют разрядом. Шаровыми молниями. Наверное, ты видел его в деле?» «Видел». «Вот». Сглотнув, раненый с усилием протянул руку. «Ну что, лады? Айвин не предлагают два раза?» «Нет». Леший без колебаний выстрелил одиночным прямо в лоб негодяю. Бросив оценивающий взгляд на второго, он по-быстрому снял с него экипировку, после чего разделся сам. Костюм внешника оказался бывалому пору. Красная кнопка на левом рукаве неожиданно замигала. Собравшись мыслями, Леший отважался. Нажав на нее, он сразу понял, что стал невидимым. Его рука словно растворилась в воздухе, как и все тело. «Теперь не нужно тратить силы на использование дара. Просто нажать на кнопку — обрадовался лесник, но нарастающий топот заставил его напрячься. Кто-то стремительно приближался. Вооружившись оружием внешника, Леший сделал шаг назад и мгновенно почувствовал легкость в движении. Долго не пришлось ждать. На шум прибежал Топтун. Остановившись в пяти метрах от трупов, уродливый монстр замер. Раскачивая с пятки на носок, он стал сканировать пространство вокруг. Осмотревшись, неспеша подошел сначала к Бобу, откусил ему голову, Затем полакомился местцом Айвина. Топтун стал уже хрустеть пальцами второго внешника, как чихание потревожило его. Резко обернувшись, он увидел в трех метрах от себя зависший в воздухе бластер. Почесав нос, Леша сделал шаг назад. Тварь, разинув рот, угрожающе зарычала. Лесник округлил от страха глаза, направив ствол, Хотел выстрелить, но появление за спиной Топтуна и еще троих уродцев остановило его. Этих, с раздутыми челюстями, он видел впервые. «Что они смотрят на меня? Я же невидимый!» Задумчиво покосившись на оружие, бывалый все понял. Не сводя взгляда с тварей, он медленно положил видимый предмет на пол, после чего сделал пять шагов назад. «Топтун!» Мотнув головой и цокая по бетонному полу, сблизился с привлекшим его внимание бластером. Зрительно изучив его, что-то буркнул и резко бросился обратно к трупам. Леший с отвращением смотрел на то, как твари поедают человеческую плоть. Возвращаться не было резона. Оставалось только ждать, когда омерзительная четверка насытится и свалит. «Недолго пришлось ждать». В игру кошки-мышки включился еще кто-то. Послышались очереди, и Топтун со своей свитой тут же полегли. Леший сразу узнал одного в разноцветных наколенниках. Чувак из стаба, который подсказал ему, где живет кузнец. Нажав кнопку, он показал себя. Незнакомец удивленно улыбнулся. «Живой!» Перешагнув трупы, подошел к Лешему и, глядя ему прямо в глаза, ровно произнес. «Живой, значит! Где Боб и его люди?» «Мертвы», — не отводя взгляды, ответил лесник. Тут к ним присоединился шланг. «Долго мы следили за ними. Ты молодец, Леший. Я ничего не сделал. Сделал, сделал. Они поверили тебе». Мы постоянно внедряли агентов в их отряд. Косой, сука, всех вычислял. И больше их никто не видел. Поэтому мы с котом решили сменить тактику. Целый спектакль разработали. Но ты понял. Наезды, драка в баре. Рассказывай, что здесь такое есть интересное. Леший кивнул в сторону лестницы. Внизу склады, набитые ящиками. Я так понял, что в них оружие. «Шланг!» — послышался голос скалы, который вместе с остальными бойцами стоял над трупами. «Странная хрень!» Там двое внешников. Я их завалил, когда они резали боба. Третий внизу. Косой между этажами на лестничной площадке обезглавленный лежит. Трэш и малой стали пылью. Четко! подметил Дрыщ. С вашего позволения, кивнул лесник на бластер, заберу, мой дробовик. Конечно. Леший, взяв оружие Айвина, растянул губы в улыбке. Ты свободен, заявил шланг. Дальше мы сами. Езжай в ковчег, отдохни. Выйди из бункера в сопровождении брутального бойца в разноцветных щитках. Леший бросил взгляд на пикап Боба, пооблескивавший в утренних лучах. Машина стояла параллельно ржавому грузовику. Удивлен? Немного. Выдержав короткую паузу, лесник продолжил. Мы даже не знакомы, а ты мне помог уже второй раз. Голливуд, бодро произнеся, боец затал свободной рукой из внутреннего кармана солнечные очки. Надев их, положил автомат на плечо. — В ковчег я не вернусь, — спокойным голосом заявил бывалый. — Я понял. Тебе нужна тачка? — Да, этот пикап, — утвердительно ответил лесник. Недолго думая, Голливуд согласно кивнул. — Забирай ее к черту. — Спасибо. В третий раз выручил. Подружески, хлопнув собеседника по плечу, Леший поспешил к пикапу. — Смотри, не расплатишься! — крикнул Голливуд вслед.